Лола принялась плакать. «Перестань!» — сказал Виктор, морщась. «Ирме, там хорошо, лучше, чем в самом лучшем пансионе. Поезжай и убедись сама!» «Грубая, бездушная, эгоистическая свинья!» — объявила Лола и повесила трубку. Виктор шепотом выругался, снова выключил телефон и вернулся к столу. «Слушайте, голем!» — сказал он. — Что вы там делаете с моими детьми? Если вы там готовите себе смену, то я не согласен. — Какую смену? — Ну, какую. Вот я и спрашиваю, какую. — Насколько мне известно, — сказал Голем, — дети очень довольны. — Мало ли что, я и без вас знаю, что они довольны, но что они там делают? — А разве они вам не говорили? «Кто? Дети!» «Как они мне могли говорить, если я здесь, а они там?» «Они строят новый мир», — сказал голем. «А, да, это они мне говорили, но это же так, философия, что вы мне опять врете, голем?» Какой может быть новый мир за колючей проволокой? Новый мир под командованием генерала Ферда. А если они там заразятся? «Чем — Чем? — спросил Голем. — Очковой болезнью, естественно. — В шестой раз повторяю вам, что генетические болезни не заразны. — В шестой, в шестой, — проворчал Виктор, потеряв нить. — А что это такое вообще очковая болезнь? Что от нее болит? Или, может быть, это секрет? Нет, это везде опубликовано. Ну, расскажите, — сказал Виктор, — только без терминов. Сначала изменение кожи. Прыщи, волдыри, особенно на руках и ногах. Иногда гнойные язвы. Слушайте, голем, а это вообще важно? Для чего? Для сути. Для сути нет. — сказал Голем. — Я думал, вам это интересно. — Я хочу понять суть, — сказал Виктор проникновенно. — О сути вы не поймете, — сказал Голем, слегка повысив голос. — Почему? — Во-первых, потому что вы пьяны. — Это еще не причина, — сказал Виктор а во-вторых, потому что это вообще невозможно объяснить. — Так не бывает, — заявил Виктор. — Вы просто не хотите говорить. Но я на вас не в обиде. Подписка, разглашение, военный трибунал, павров вот забрали. Бог с вами. Я только не понимаю, почему ребенок должен строить новый мир в липрозории. Другого места не нашлось. — Не нашлось, — ответил Голем, — в Лепрозории живут архитекторы и подрядчики. — С автоматами, — сказал Виктор. — Видел? — Ничего не понимаю. Кто-то из вас врет. Либо вы, либо Зурзмансор. — Конечно, Зурзмансор, — хладнокровно сказал Голем. — А может быть, вы оба врете? А я вам обоим верю, потому что есть в вас что-то. Вы мне только скажите, Голем, чего они хотят, только честно. — Счастье, — сказал Голем. — Для кого? Для себя? — Не только. — А за чей счет? — Для них этот вопрос не имеет смысла, — медленно сказал Голем. За счет травы, за счет облаков, За счет текучей воды, за счет звезд.